Документ 76. -й. Меморандум Шнуре, МИД Германии. Тезисы для моих переговоров в Москве. Октябрь 1939 года. Первое. Мы не можем самовольно вносить изменения в кредитно-торговое соглашение от 19 августа этого года. Однако нам было бы выгодно добиться более скорых поставок сырья – 180 миллионов марок. Второе. Моей главной задачей на переговорах будет выяснить, может ли и будет ли Россия сверх договора от 19 августа возмещать нам потерю морского импорта и в какой степени это может быть сделано. Военные и гражданские организации – вручили мне списки срочно необходимых дополнительных поставок в общей сложности на 70 миллионов марок. Требования, которые я представлю в Москве, идут много дальше этих списков, так как германские военные нужды в несколько раз больше того, что предложено для переговоров отделами. Относительно скромные требования отделов показывают, как недооценены возможности России по поставкам сырья. Причины этого несоответствующие стандартам транспортная система, организация, методика производства и тому подобное в СССР. Третье. Предлагаемый русским план содержит следующее. Независимо от договора, От 19 августа 1939 года Советский Союз должен поставить нам сырье, как производимое в России, так и закупаемое для нас России в нейтральных странах, стоимостью в 10 миллионов марок. Германские компенсации за это сырье не последуют немедленно, но должны будут принять форму программ по поставкам и капиталовложениям растянутым на период около пяти лет. В течение этого времени мы были бы готовы к тому, чтобы выполнить свои обязательства, вытекающие из русских поставок сырья, по строительству в России заводов в соответствии с широкой программой, которая будет согласована. Четвертое. В рамках чисто экономических переговоров реальные трудности, существующие в отношении России, не могут быть преодолены, в частности, потому, что мы просим русских действовать с опережением. Фактически, положительный результат может быть достигнут, только если высшим русским руководством будет издана соответствующая директива, основанная на политической позиции, занимаемой по отношению к нам. В этом смысле эти переговоры будут проверкой того, Готов ли Сталин делать далеко идущие практические выводы из нового политического курса? Поставки сырья, требуемого нами, ввиду неудовлетворительной ситуации со снабжением внутри России, могут быть выполнены лишь за счет собственного потребления русских. Пятое. В зависимости от результатов моих переговоров, Может оказаться необходимым новое рассмотрение компетентными лицами программ, касающихся сырья, с чисто политической точки зрения. Шестое. На московских переговорах следует, кроме того, выяснить, в каких масштабах может идти транзитом наш старый импорт из Ирана, Афганистана, Манчжурии и Японии. Шнуры. Шнуры заведующие Европейской секции экономического отдела МИД Германии. Примечание составителя. Прием Молотовым хозяйственных представителей Германии Риттера и Шнуры. Особо уполномоченный германского правительства по экономическим вопросам господин Риттер и глава германской экономической делегации господин Шнуры были приняты 8 октября председателем Совета народных комиссаров СССР товарищем Молотовым. В беседе было установлено согласие в том, что экономическая программа, о которой состоялось соглашение во время последнего пребывания в Москве министра иностранных дел господина фон Рибентропа, будет осуществляться обеими сторонами ускоренным порядком и в широком масштабе. При этом, в частности, состоялось соглашение о том, что СССР незамедлительно приступит к снабжению Германии сырьем, а Германия к выполнению поставок для СССР. Правда. 9 октября 1939 года.